Олбани, видя, что чувства короля смягчились, заговорил с большей твердостью. «Мой замок не огражден бойницами против воинства смерти. Я не заслужил тех черных подозрений, которые заключены в словах вашего величества. Я их прощаю, ибо они внушены отчаянием осиротевшего отца. Но я присягну крестом и алтарем, спасением своей души, душами наших царственных родителей. — Молчи, Роберт, — остановил его король, — не добавляй к убийству ложную клятву! Но неужели все это делалось, чтобы на шаг приблизиться к скипетру и короне? Бери их сразу, безумец, и почувствуй, как чувствую я, что они жгут раскаленным железом! «О Роций, Роций, ты хоть избавлен от злого жребия стать королем!» «Государь, — сказал Мак-Луис, позвольте мне вам напомнить, что корона и скипетр Шотландии, когда ваше величество перестанете их носить, переходит к принцу Джеймсу, который наследует права своего брата Давида». «Верно, Мак-Луис, горячо подхватил король, — а с ними, бедное мое дитя!» Он унаследует и те опасности, которые сгубили его брата. Благодарю, мак благодарю. Ты мне напомнил, что есть у меня дело на земле. Ступай и как можно скорее призови своих Брандонов быть наготове. Не бери с нами в путь ни одного человека, чью преданность ты не проверил. В особенности никого, кто был связан с герцогом Олбани. да с человеком, который называет себя моим братом. И вели, чтобы мне немедленно подали носилки. Мы отправимся в Дамбартон, мак или в Бьют. Горные кручи и бурный прибой, и сердца верных Брандонов будут защитой моему сыну, пока не лег океан между ним и честолюбием его жестокого дяди. Прощай, Роберт Олбени. Прощай навсегда». Человек с каменным сердцем и кровавой рукой, наслаждайся той долей власти, какую уступят тебе Дугласы, но впредь не смей показываться мне на глаза, а пуще того не пытайся приблизиться к моему меньшему сыну, потому что в час, когда ты совершишь такую попытку, мои телохранители получат приказ заколоть тебя своими протазанами. мак распорядись об этом. Герцог Олбани удалился, не пытаясь ни оправдываться, ни возражать. Что последовало далее, о том повествует история. На ближайшей сессии парламента герцог Олбани настоял, чтобы Высокое Собрание объявило его невиновным в смерти Ротсия, хотя, исключив вопрос о пене за оскорбление или о прощении обиды, Он тем самым показал, что признает за собой вину. Несчастный престарелый король затворился в замке Роции в Бьюти, чтобы там оплакивать погибшего первенца и в лихорадочной тревоге оберегать жизнь своего второго сына. Не видя более верного способа уберечь малолетнего Джеймса, отец отправил его во Францию, где мальчику предстояло воспитываться при дворе французского короля. Но судно, на котором отправили принца Шотландского, захватил английский корсар. И хотя в ту пору между двумя королевствами было заключено перемирие, Генрих IV английский не постеснялся удержать принца в плену. Это нанесло несчастному Роберту III последний сокрушительный удар. Возмездие, хотя и запоздалое, все же постигло его вероломного и жестокого брата. Правда, сам Роберт Олбани мирно сошел в могилу, дожив Досидин и передав регенство, которого достиг такими гнусными путями, в наследство своему сыну Мардаку. Но через 19 лет после смерти престарелого короля вернулся в Шотландию Джеймс, король Иаков I Шотландский, а герцог Мардок Олбани – Вместе со своими сыновьями взошел на Эшафот во искупление вины своего отца и собственной вины.